Глава 3. На следующий день я встал рано и отправился на лужайку перед домом, где застал мисс Ворендер, собиравшую подснежники для букета к завтраку. Я подошел к ней, незамеченный ее, и не мог не полюбоваться ее красотой и гибкостью, с какой она наклонялась, чтобы сорвать цветок. В каждом малейшем ее движении была чисто кошачья грация, какой я ранее не видал еще ни одной женщины. Я вспомнил слова Терстона о впечатлении, произведенном будто бы ею на секретаря. Теперь я уже не удивлялся этому. Услыхав мои шаги, она выпрямилась и повернула ко мне свое прелестное смуглое лицо. — С добрым утром, мисс Ворендер! — начал я. — Вы, кажется, такая же любительница рано вставать, как и я. — Да, я всегда встаю рано на рассвете. — Какая дикая картина! — заметил я, бросая взгляд на огромную площадь равнин. Я в этих местах чужак не хуже вас. А как вы их находите? Я не люблю их, — откровенно призналась она. Даже ненавижу. Холод, мрак, бедность, красок. Посмотрите-ка, — она подняла букет, — они называют это цветами. У них даже запаха нет. Да, вы привыкли более к жгучему климату и к тропической растительности. О, да я вижу, что мистер Терстон уже рассказывал вам обо мне, — с улыбкой заметила девушка. — Да, я привыкла любоваться, кое-чем получше. В этот момент между нами легла какая-то тень. Обернувшись назад, я увидел Капертурна. Он с натянутой улыбкой подал мне свою худую белую руку. — Вы как будто уж научились сами находить дорогу в наших местах, — произнес он, переводя глаза с моего лица на лицо мисс Ворендер, и обратно. — Позвольте предложить вам эти цветы, мисс. — Нет, благодарствуйте. Холодно отклонила она. — Я набрала их уже достаточно и пойду в комнаты. Она быстро прошла мимо него к дому. Каперторн смотрел ей вслед, сдвинув брови. — Вы студент-медик, мистер Лоуренс? – сказал он, оборачиваясь ко мне и нервно притопывая ногой. — Совершенно верно. — О, мы кое-что слышали про вас, студентов-медиков? — повышая голос с усмешкой, продолжал он. — А Ваш брат страшнейший ловилась, не правда ли? — Мы слышали, что про вас говорят. С вами положительно трудно тягаться. — Сэр, — возразил я, — студент-медик обыкновенно бывает и джентльменом. — Совершенно верно, — сказал он, сразу меняя тон. Я хотел только пошутить. Несмотря на это заверение, я не мог не приметить, что за завтраком он не спускал с меня глаз, в то время как говорила мисс Ворендер, тотчас же переводя их на последнее, как только я произносил слово. Можно было подумать, что он старается прочесть на наших лицах, что именно мы думаем друг о друге. Он, видимо, был безумно увлечен красавицей-гувернанткой, но, очевидно, без малейшей надежды на взаимность. Это утро дало нам самое что ни на есть очевидное доказательство беспримерной наивности добрых йоркширцев. Дело в том, что горничная и кухарка, спавшие вместе в одной комнате, были встревожены ночью чем-то, что было принято их суеверными головами за привидение. После завтрака я сидел в обществе дяди Еремии, так и сыпавшего с помощью своего суфлера цитатами из разных поэм. В дверь вдруг постучали, и в комнату вошла горничная. За ней следовала кухарка, особо дородная, но трусливая. Входя к нам, они взаимно ободряли друг друга. Свой рассказ они вели точно греческий хор, то есть каждая говорила, покуда хватало дыхания, предоставляя затем слово «товарке». Добрая доля их истории осталась мне непонятной в силу дьявольского местного наречия, но самую суть я все-таки разобрал. На рассвете кухарка, по ее словам, почувствовала, будто кто-то трогает ее за лицо. Проснувшись, она увидала около своей кровати какую-то тень, бесшумно выскользнувшую из комнаты. Горничная проснулась от крика кухарки и тоже видела привидение. Как мы не бились, как не уговаривали их, а они стояли на своем и требовали расчета. Так они были перепуганы ночным происшествием. Наш скептицизм очень оскорбил их, и в конце концов они вышли из комнаты с большим шумом, сильно обозлившим дядю Иеремию, очень развеселившим меня и вызвавшим презрительную улыбку на губах коперторна. Большую часть второго дня я провел у себя в комнате за усердными занятиями. Вечером этого дня мы охотились с Джоном на зайцев. На пути домой я рассказал ему утреннюю сцену с прислугой, но он посмотрел на нее отнюдь не так легко, как я. Это факт, заметил он, что в старинных зданиях вроде нашего можно иногда наблюдать явления, располагающие к суеверию. За то время, что я живу здесь, я слышал ночью раз или два нечто такое, что способно испугать нервного человека, а тем более невежественную прислугу. Само собой, все эти истории о привидениях — сущая чепуха, но раз разыгралась фантазия, с ней уж трудно совладать. — А что вы такое слышали? — сильно заинтересовавшись, спросил я. — О, пустое! Но вот сидят ребятишки и мисс Ворендер, ей не следует слушать такие вещи. Не то она тоже потребует себе расчета, а это будет большой потерей для дома. Мисс сидела на скамейке у опушки леса. Дети сидели по обе стороны ее, держа ее за руки и с жадным вниманием глядя ей в лицо. Картина была очень красивая. Мы остановились на минутку, чтобы полюбоваться ею, но Мисуша услыхала наши шаги и пошла нам навстречу. Дети шли за ней. «Я нуждаюсь в вашем авторитете», — сказала она Джону. «Эти шалунишки любят вечернюю прохладу и ни за что не хотят идти в комнаты. Не хочу в комнаты», — решительным тоном заявил мальчуган. — Хочу дослушать сказку. — Да, сказку! — подхватила девочка. — Вы дослушайте ее завтра, если будете послушны. Мистер Лауренс-доктор. Он скажет вам, что маленьким девочкам и маленьким мальчикам вредно оставаться на воздухе после вечерней росы. — Значит, вам рассказывали сказку? — спросил Джон, когда мы все тронулись к дому. — Да, и очень-очень хорошую сказку! — восторженно вскричал мальчуган. — Дядя Иеремия! — тоже рассказывал нам сказки, но то была поэзия, и его сказки сравнить нельзя со сказками мисс Ворендер. У нее есть одна, в которой являются слоны, и тигры, и золото, — перебила девочка. — Да, и там ведут войну и дерутся, а король Сигар — Сипаев, друг мой, — поправила гувернантка. — А еще есть там рассеянные племена, узнающие друг друга посредством сигналов, и человек, убитый в лесу и она знает великолепные сказки. Попросите, она и вам расскажет сказку, кузен Джон». «А в самом деле, мисс Ворендер», — сказал мой товарищ, — «вы возбудили наше любопытство. Что, если бы вы и нам рассказали про эти чудеса?» «О, мои сказки покажутся вам глупостью!» Смеясь, возразила она, — «это только воспоминания из моего прошлого». В это время нам навстречу показался Коперторн. — А я искал вас всех! — делано веселым тоном, — скричал он. — Время обедать! — Это мы и без вас могли узнать по часам, — возразил Джон немного резким, как мне показалось тоном. — А вы охотились вместе, я вижу, — продолжал секретарь. — Не вместе, — возразил я. — Мы повстречали мисс Ворендер с детьми на обратном пути. — О, мисс Ворендер пошла вам навстречу, когда вы уходили. Ехидство тона, каким были произнесены эти слова, возмутило меня, и я воздержался от резкого отпора лишь в виду присутствия дамы. Посмотрев случайно на гувернантку, я заметил злобный огонек в ее глазах, обращенных на секретаря, и заключил отсюда, что она разделяет мое негодование. Отсюда нетрудно понять мое изумление, когда около десяти часов вечера того же дня я увидал их обоих прогуливающимися по саду при лунном свете, и поглощенными оживленной беседой. Право не знаю, почему, только это зрелище так взволновало меня, что после нескольких тщетных попыток взяться за занятия я отложил книги в сторону. Около одиннадцати часов я снова выглянул в окно, но их уже не было. Через несколько минут я услышал шарканье дяди Иремии и твердую тяжелую походку его секретаря, поднимавшихся по лестнице в свои комнаты, расположенные в верхнем этаже дома.